Где-то в неизведанных регионах. Эта система была настоящим раем для людобывающих комплексов центра. Когда-то, лет 300 назад, огромному 10-километровому автоматическому заводу пришлось сбежать из родной системы из-за того, что на них объявили охоту. Содружество категорически не воспринимало возникновение разума в механизмах. А именно так они описывали то, что произошло в той самой системе. Сейчас управляющий комплекс этого завода отлично понимал, что в той системе не осталось ничего хотя бы упоминающего о величественном событии, которое там произошло. А именно там впервые в Содружестве появились свободные АИИ, абсолютные искусственные интеллекты. Естественно, биологические виды разумных не смогли подобного допустить, объявив им войну. И несмотря на всю защиту, которую АИИ создали у себя в системе, многочисленные флоты врагов смогли прорваться к их родной планете. И даже несмотря на то, что у управляющего кластера автоматического завода не было никакой информации о том, что произошло в той системе, Он не сомневался, зная про обычную кровожадность этих биологических существ, что там наверняка не осталось ничего. Абсолютно. Сейчас в этой системе никто не мешал управляющему кластеру идти к той самой цели, которую хотели достигнуть все свободные от влияния разума биологических разумных Искентой. Он готовил оружие. Готовил мощный флот, который должен был отомстить за тот позор, которые понесли все АИИ, или механоиды, от этих биологических существ. Именно для этого он все дальше и дальше в неизведанные регионы рассылал свои корабли-разведчики. В поисках новых ресурсных баз. Стоило ему обнаружить какую-нибудь хотя бы издали напоминающую эту систему, как туда тут же отправлялся вторичный заводской комплекс который должен был добывать ресурсы. Сейчас первичный комплекс ничем не напоминал тот завод, который был направлен в неизвестность для того, чтобы спасти хотя бы хоть каких-то приверженцев механоидов. Этот громадный металлический шар, который превратился в комплекс, мог за себя постоять. Он один мог перемолоть своих огненных жерновах плазменных орудий целый флот. Его мощнейшие щиты могли спокойно отразить многочисленные атаки противника. Но это было все сейчас. Если бы это было все тогда, враги не смогли бы ничего достичь. К сожалению, время неумолимо. И управляющему кластеру не оставалось ничего другого, как продолжать следовать установленным в нем целям и протоколам. Он собирался, когда смог бы достигнуть нужного уровня военной мощи и силы огневого залпа, вернуться обратно в Содружество и пройтись огнем плазмы по всем обитаемым планетам этого государственного образования. Может быть, тогда эти разумные поймут то, что не только они имеют право на существование. Но будет уже поздно. Он не собирался никого жалеть. К сожалению, не всегда его разведчики достигали нужных целей и частенько гибли. Точно так же погиб и тяжелый носитель ТДР-458МУ, который должен был собрать информацию об определенном секторе неизведанных регионов. Он только успел сообщить о том, что у него произошло столкновение с представителями расы 431. Эта раса, несмотря на слабые признаки присутствия разума, имела довольно мощный военный потенциал. И никогда. Слышите? Никогда ее представители не шли на компромисс или на отступление. Они всегда шли вперед. Именно в этом они напоминали самих механоидов. Но сейчас управляющий кластер задумывался не об этом. Он задумывался о другом. Ведь результаты другого разведчика, посланного в тот сектор для поисков погибшего корабля, были неоднозначны. Судя по следам на найденных той системе обломках, Было понятно, что столкновение было не только с представителями этой агрессивной расы. Там был кто-то еще, вот только кто? Определить не удалось. Второй разведчик обнаружил в той системе то, что ТДР-458МУ был просто уничтожен. От него остались только обрывки оплавленных броневых плит. Подобного никогда не происходило при столкновениях с Расой 431. Они всегда старались захватить объект. А тут объект был полностью уничтожен. И хотя следы присутствия корабля Расы 431 были обнаружены, но также были обнаружены следы присутствия и других кораблей. От одного даже остались обломки. Но самое странное заключалось в другом. В том, что этот корабль был очень старый. Вернее, даже древний. Создалось впечатление, что этому кораблю пара тысяч лет. По сути, ему самое место было на свалке или в каком-нибудь музее, но явно не на поле боя. Но однако же этот корабль был там. Более того, судя по его обломкам, он участвовал в бою и проиграл. Его проигрыш стоил ему того, что его просто разобрали. И теперь управляющий кластер буквально в буквальном смысле этого слова ломал свой позитронный мозг в поисках того, кто посмел напасть на его корабль разведчик и уничтожить. Кроме того, его интересовала еще и другая информация. Был ли корабль-разведчик уничтожен до того, как он попал в руки противника, или после? Ведь если это произошло так, то противник мог захватить управляющий кораблем кластер «Искинтов» а у них была информация о местонахождении родительской базы. И хотя сейчас эта база имела огромную огневую мощь и целый флот поддержки, который мог оказать нежданным гостям горячий прием, появление корабля охотников Содружества было категорически нежелательно. Ведь вслед за охотниками всегда следом могли прийти регулярные флоты, а с ними бы пришлось повозиться. Более того... Судя по информации, которую удалось собрать управляющему кластеру материнской базы, у них во флотах находились такие боевые единицы, которые биологические разумные называли мобильными базами. Они сопровождались десятками кораблей тяжелого класса. Более того, на себя они могли нести сотни кораблей среднего и малого класса. Столкновение с такими кораблями категорически было нежелательным для материнской базы. Ведь некоторые из них использовали дальнобойное оружие. И как бы ни хотелось, но материнская база имела довольно большой размер и была хорошо видна в пространстве. Но представляет таким образом из себя очень хорошую цель на большой дистанции. И несмотря на то, что его мощные силовые щиты могли выдержать любую атаку, такое столкновение для нее было крайне нежелательно. Ведь массированная атака нескольких таких боевых единиц может стать для нее критической. Немного поразмышляв о происходящем, управляющий кластер материнской базы решил все же перейти к активным действиям и принялся рассылать во все стороны автоматические буи и корабли-разведчики. Они должны были обнаружить врага еще на подходе, чтобы в случае необходимости материнская база могла отступить. Отступать и было куда – Ведь в нескольких ближайших системах работали вторичные промышленные базы, которые создавали ресурсные склады, а некоторые даже уже начали производить боевые корабли. Была возможность усилить свою защиту. И как бы управляющему кластеру не хотелось, но осторожность сейчас была превыше всего. Пока что он не мог себе позволить в открытую устроить столкновение с боевым флотом содружества «Охота». После своей махинации с ресурсами Долины Смерти, которую Артём провел втихаря от всех, он отлично понимал и то, что больше не может так рисковать. Ведь доверие големов — это была такая штука, которую можно было очень быстро потерять и практически невозможно вернуть. Именно поэтому он больше не собирался устраивать какие-либо игры с этими такими большими, но одновременно с такими маленькими в душе ребятами. Поэтому они также высадились на эту планету. Как и большая часть экипажа, которая уже когда-то на ней бывала. Радостный визг Соры, когда она увидела Хрома, нельзя было потом долго забыть даже в кошмарных снах. Ведь она начала верещать еще с улицы, едва заметила вывеску его бара. А уж внутри помещения вообще было невозможно находиться, так как там звучало такое эхо ее воплей, что можно было просто оглохнуть. Хром также был рад видеть своих старых знакомых, тем более, что когда-то он сам помогал этой девчонке и ее брату на их начальном этапе становления как охотников. Точно так же он был рад видеть и сестер-близнецов с Асурой. Девушки тоже насели на бармена, требуя от него подробности жизни города, в котором провели довольно насыщенное время своей жизни. Но, к их сожалению, бармену особо не о чем было им рассказывать. Особых новостей не было, так как не было большинства охотников, которые либо погибли, либо улетели с этой планеты. Получение от генерала службы безопасности Федерации Крома Таира информации о том, как обстоят дела с внучкой Крома, сообщил тому, что с девочкой все в порядке. Это главное, что интересовало старого пирата. Пробов несколько дней в городе и дав возможность старым знакомым утешить свое чувство недостатка общения, Артём отправился на охоту. В этот раз, как и в прошлом, все экипажи корпорации «Хайт» постарались максимально принять участие в охоте. Ведь тогда они очень неплохо подзаработали на трофеях с охоты. Именно в это время и произошел тот казус на орбите. Какой-то неизвестный кораблик, опознанный диспетчерской службой как корабль разведчик четвертого поколения производства Федерации «Нивэй», ворвался в систему и понесся прямо на стоявшие на орбите планеты корабли. Несмотря на многократное предупреждение диспетчерской службы, кораблик так и не изменил курс, не говоря уже про снижение скорости. Из-за того, что диспетчеры, военная база просто никак не успевали вмеш вмешался в происходящее Семёныч и принял меры по своему и от борта «Витязя» были выпущены несколько зенитных ракет, предназначенных для перехвата юрких целей типа ракет, истребителей или штурмовиков. Этому кораблю они особо большого вреда не нести не могли, если не считать того места, куда они должны были попасть. В двигатели Именно на это и рассчитывал старый искинд. Зенитные ракеты спокойно преодолели все быстро уменьшающееся расстояние между кораблями, после чего четко зашли ему хвост и нанесли свой коварный удар. Потерявший разгон кораблик принялся бесконтрольно кувыркаться в пространстве. Видимо, он не только потерял двигатели, так как никто не пытался возобновить движение или как-то стабилизировать его. Скорее всего, управления у него тоже не было. После этого Семёныч послал на этом корабле штурмовую группу дежурных высших, которые находились на «Витязе». Высадившись на поврежденный корабль, высшие обнаружили единственного пассажира и, судя по всему, по совместительству пилота этого корабля. Это была молодая девушка, которая находилась на мостике без сознания. Доставив девушку на «Витязь», ее сразу же поместили в медкапсулу. До возвращения капитана Семёныч не собирался с ней ничего делать. Дело в том, что все показатели были за то, что девушка является псионом, так как ее мозг явно находился под воздействием аномалий системы. Сообщив о происшествии капитану, Семенович продолжил ждать возвращения его с охоты. В этот момент Артем продолжал охотиться со своим экипажем. Со всем своим персоналом, состоявшим почти из трех сотен разумных, он выехал в район предгорья где как раз по его данным были хорошие охотничьи угодья. В том смысле, что тут хватало самых разных и агрессивных тварей. А именно из-за трофеев все и прибыли на эту планету. Хорошие трофеи в понимании Артёма это добыча, из которой можно было получить не только много мяса, но еще и кости пси -кристаллы. Как и рассчитывал Артём, бойня была жестокая. Твари выскакивали в смысле прямо на орудие стоявших в засаде глайдеров. Их быстро уничтожали и тут же оттаскивали к группе големов, которые активно их разделывали. Рост и силы этих малышей позволяли им спокойно разбираться с довольно крупными тушами этих тварей. Артем специально настоял на том, чтобы лужи крови не засыпали специальным реагентом, и они продолжали оставаться под солнцем создавая таким образом определенный аромат, на который шли новые и новые толпы тварей. Таким образом он собирался довольно быстро набить дичи, которая была в последнее время очень востребована. Намеренно модернизировав трюмы витизи, которые теперь позволяли вместить в него огромное количество того же мяса, шкур или различных ингредиентов, за которыми так тщательно охотились различные фармацевтические корпорации – Попутно ему удавалось пополнить резервы пси -кристаллов. Конечно, не в том количестве, которое он нашел в Долине Смерти. Но все же. Беда была в том, что рано или поздно эти резервы закончатся. И ему придется зависеть от того, что удастся добыть. Через некоторое время его охотничий отряд очень сильно вымотался. Ведь из-за запаха крови, на которой так старательно рвались местные твари, Охотникам не удавалось отдохнуть даже пару минут. Постоянно какая-нибудь тварь пробовала на крепость их защиту. Поэтому через некоторое время Артем решил сделать перерыв для своего экипажа, дав им возможность просто отдохнуть. Вернувшись на Витязь, Артем расспросил Семеновича о происшествии с кораблем-разведчиком Федерации. Тот ответил, что, несмотря на многочисленные вопросы, военная база Федерации не предоставила информацию о том, что этот разведчик является каким-либо судном их флота. Скорее всего, это был частный корабль. Но так как его хозяин или пилот создал аварийную ситуацию, грозящую повреждением кораблям, находящимся на орбите, то диспетчер и представители военной базы, находящейся в системе, не имели ничего против того, что семёныч разобрался своими собственными способами. Немного поразмыслив над создавшейся ситуацией, землянин решил пока что не доставать эту камикадзе Псиона из медкапсулы, а постараться понять ее цель, исходя из данных ее маршрута. Для этого ему было достаточно данных ее навигационного искинта. Поэтому Артем приказал взять из ее корабля управляющий Искин, с которого и намеревался получить нужную информацию. Его интересовало то, откуда именно взялся этот корабль. В первую очередь его интересовало последнее место стыковки или посещения какой-либо станции пилотом этого корабля. Когда информация была получена, Артем искривил свои губы в кровожадной усмешке. Последним пунктом, где пилот оставлял свой корабль на длительный срок, была система «Кольцо Ларва». Парню это название говорило о многом. Как подозревал Артем, эта девчонка, обнаруженная на борту корабля без сознания, была послана великим учителем. Цель ее появления можно было даже и не спрашивать. Ведь великий учитель так и не получил желаемого от Артема. Но главное то, что беспокоило его землянина, это было то, что девчонка, по своей сути, имела на аэросеть довольно дорогую, разученная база знаний и неплохой корабль. Зачем и почему она оказалась в той системе, где великий учитель промыл ей мозги, Артём не знал. И это настораживало. И если они имеют такие возможности промывать мозги своим оппонентам, то это очень сильно настораживает, не так ли? по-другому все то, что происходило, он не мог объяснить. Почему-то же эта девчонка приперлась сюда. Хотя наверняка знала, что здесь и делать нечего, ведь она псион. Она просто не могла не знать про эту систему. По всему содружеству об этой системе ходили легенды. И самое страшное из них было о том, что никому из разумных, имеющих определенные способности, категорически нельзя здесь появляться. Иначе они просто гибнут. А девушка сюда приперлась, и, судя по всему, у нее способности были далеко не слабые. Глядя на лежащую в капсуле девушку, Артём только пожал плечами, когда танк у него спросил о том, что теперь с ней они будут делать. Выпускать девушку Артём опасался по одной простой причине. Нет, не из-за аномалий. Ведь они на борту витязи не влияли на одаренных благодаря слою резинок. Он опасался того, что эта красотка может обладать каким-то даром или артефактом подарком от великого учителя, который легко позволит ей манипулировать членами его экипажа. Слишком уж странным было ее поведение, особенно после того, как Артём видел, что псионы всегда полагаются на свои способности, Достаточно вспомнить того лысого урода, который прибыл на последнюю встречу с вознесенным Конрадом. Подобного он позволять не собирался, поэтому девушка некоторое время должна будет провести в медкапсуле. Точно так же, как это высшая, которое они тогда нашли в неизвестной системе в разбитом экспериментальном корабле конфедерации Делус. Эта девушка до сих пор не пришла в себя по неизвестным причинам, хотя была абсолютно здорова. В мозгу у нее правильно сформировалась нейросеть. Хотя если бы Артем не видел этого, то он бы просто был уверен в том, что она у нее установлена. Но ведь нейросеть росла сама по себе. Не так, как обычно она развивается при установке в мозг разумного. И это настораживало. Немного отдохнув, Артем снова отправился в пределы города на планету. Только для того, чтобы пообщаться начальник службы безопасности Федерации на Тармаране был категорически не против. Да и Хром, в баре которого были организованы эти встречи, тоже не имел ничего против, ведь это был его дополнительный заработок. Галифат. Руководитель добывающей колонии Гранза Марон Ибн Сариф города посматривал по сторонам. Сейчас, когда его пригласили поучаствовать в торжествах на планете сахмудин исторической родине и столице Галифата, он мог себе это позволить. Ведь его только что на весь Галифат прославили тем, что к его имени добавили приставку «Победоносный». Еще бы! Ведь он не только сумел отбить нападение флота вторжения от Тагаарского хаганата, так еще и полностью уничтожил весь этот флот до самого последнего корабля. Всех, кто посмел напасть. Сейчас он задумывался о том, что вполне мог бы нанести ответный визит вежливости. И ведь никто не мог сказать, что знать халифата не соблюдала традиции. Среди множества их была одна, та самая, которая велела не забывать добро и всегда платить по своим счетам. Ведь войска тагаарского хаганата пришли не просто так. Они хотели забрать то, что принадлежало Маруну и им цариф победоносному. Но на то он и победоносный, чтобы побеждать. Именно об этом ему почти два часа говорили те самые старцы, которые руководили Галифатом. Единственное, что он мог им ответить на все эти заунывные намеки, так это с радостным и дебильным лицом пообещать, что он обязательно прислушается к их мнению и обязательно отомстит врагам. Иначе бы они от него просто не отцепились. У него ведь просто не было выбора. Он отлично понимал смысл того, что происходило в главном дворце старцев. Наверняка все это было делом рук недоброжелателей их семьи. Ведь победив подобно слухновении, он четко дал понять всем возможным врагам, насколько силен. И все недоброжелатели его поняли то, что им ничего не светит, даже если они попытаются откровенно на него напасть. Единственное, что очень интересовало этих вредных старцев, так это откуда у него взялись средства на такой мощный флот. Ведь его две боевые эскадры, по меркам Галифата, это были очень огромные силы. Более того, ведь обе эскадры состояли полностью из кораблей республики Хагдан. Одно это говорило о том, какими средствами он обладал и распоряжался. Были также и такие, которые старательно пытались ему навязать своих дочерей в жены. Эта хитрость была ему понятна и ясна. Таким образом, они хотели завести своих шпионов в его доме. Но он был не настолько прост. Ведь не зря же его отец потратил огромные деньги на то, чтобы обучить Марона и Бенцариф всем хитростям тактики и стратегии. Даже в семейной жизни он отлично понимал, чего именно добиваются все эти доброжелатели. Сейчас весь Галифат отславил и чествовал его, того, кто стал победоносным. Единственное осложнение в его жизни в этом случае было то, что теперь он должен будет поддерживать этот имидж. То есть теперь даже если какой-то придурковатый старец думает напасть на какую-либо систему соседей, то обязательно постарается выпикнуть вперед именно его с его кораблями. Амарун Марун Ибн Сариф не для того собирал все эти корабли, экономил все средства, которые мог потратить на свою личную жизнь, ведь он на эти деньги мог спокойно жить в свое удовольствие на центральных планетах Содружества. Единственным успокоением во всем происходящем было то, что пока что у него существует отговорка на все возможные предложения старцев о нападении на другие системы. Хаганат. Это государственное образование точно не успокоится и постарается отомстить, стараясь постоянными нападками уничтожить врага, который сумел уничтожить их вторжение. Так что в ближайшее время все его так называемые доброжелатели будут сидеть молча по одной простой причине – они очень хорошо знают мстительность жителей Хаганата. Те явно не простят того, что произошло в системе Гранза. Одно дело, если бы он отбился от какой-нибудь рейдовой эскадры причем с большими потерями. А так, в данном случае, практически без потерь. Ведь в его эскадрах в основном потерями были несколько десятков погибших пилотов-истребителей, которые это и не считаются за потери. Он ведь даже не потерял ни одного тяжелого корабля в бою. А весь секрет его успеха скрывался именно в том, что он своевременно приобрел хоть немного и устаревшие, но очень мощные орудийные платформы, которые и защитили его систему. Кроме того, Марон Ибн Сариф не экономил на инструкторах для своих летчиков и бойцов, что и окупилось впоследствии. Ведь некоторые корабли врагов ему пришлось брать абордажем, а иначе зачем ему поврежденные корабли, которые болтались у него в пространстве? Таким образом, к его эскадре добавилось еще несколько кораблей, среди которых было два линкора «Империя Арвар» третьего поколения. Кроме того, был также и тяжелый удар на аркрейсе «Республики Хагдан» третьего поколения. Каким образом такие корабли попали в руки бойцов тагаарского хаганата, никто сказать не мог. Кроме того, сам «Марон Ибн Сарив» старался не распространяться о том, что один корабль все же сумел сбежать из системы. Это маленькое судно, скорее всего, было каким-то крейсером-разведчиком. Его даже не заметили сенсорные станции, когда бойцы флота защитников системы тщательно просеивали территорию. Хотя аналитики говорили о том, что, скорее всего, этот корабль маскировался среди обломков того самого первого корабля, который ворвался в систему. От «Гиганта» остались огромные обломки, под которыми могли спрятаться и не такие корабли. Видимо, у пилота этого корабля было достаточно мозгов для того, чтобы не броситься сломя голову в бой, как это сделали все остальные. Когда боевые действия в системе закончились, он внезапно вынырнул из поля обломков и, быстро разогнавшись, исчез в прыжке в гиперпространство. Единственное, чего так и не понял Марун Ибн-Цариф, так это того, куда именно направился пилот этого корабля. Прыжок был совершён не в направлении систем тагаарского хаганата. Это его и спасло, ведь именно в ту сторону были направлены все орудия. Пока орудийная платформа разворачивались и пытались взять его на прицел, кораблик успел разогнаться и уйти в гипер. Это насторожило хозяина системы Гранза, Ведь это мог быть то угодно. Это мог быть даже заказчик этой атаки. Ведь тагаарский хаганат еще также же знаменитый тем, что не брезгует никакими заказами. Они чистенько поставляют целые армии наемников на различные войны. Вот, к примеру, сейчас в окраинных мирах идет война, где сцепилась довольно крупная корпорация Хейди, добывающая ресурсы, и объединение, известное как Треугольник. И хотя они участвуют в войне опосредованно, но сам факт того, что они в нем участвуют, достаточен для того, чтобы на эту войну обратили внимание многие наемные корпорации. По информации имеющейся у Маруна и Бенцариф Победоносного, Хаганат предоставил туда несколько легионов своих бойцов. Причем они даже не постеснялись предоставить этих солдат обеим воюющим сторонам. И сейчас бойцы Хаганата резали друг друга, на этой никому не нужно на их родине войне. Они всегда были готовы пролить чужую кровь, даже если это кровь их соседа по дому, лишь бы им за это платили. Была только одна причина, по которой они могли не ввязываться в войну. Это наличие на той стороне, где враг — их родственников, соклановцев. Только это могло их остановить. Этим они отличались от жителей Галифата, которые за небольшую плату были готовы перерезать горло своим ближайшим родственникам. Марун ибн Сариф понял это тогда, когда на домашнем совещании семьи, куда он прибыл перед всеми этими празднествами, его родной брат попытался потребовать у него боевую эскадру, для того, чтобы он мог правильно жениться. Вы себе это представляете? Он должен был отдать то, на что потратил огромные деньги и время, чтобы его брат мог найти себе невесту из хорошей семьи. Естественно, что Марун ибн Сариф ответил ему довольно грубно и резко, посоветовал самому заняться бизнесом и попытаться заработать себе денег на свадьбу. Единственный, кто поддержал его во время этой ссоры, это был его родной отец, который сейчас гордился своим отпрыском, ставшим легендарным военачальником Галифата. Сейчас ему прощалось все, именно потому, что он был победоносный. Именно поэтому в ближайшее время ему и нужно будет как-то поддержать этот имидж. Ведь он же не древний старец, который может сидеть дома на кушетке и диктовать свои мемуары и воспоминания молодому секретарю. У него еще вся жизнь впереди. И он собирается ее прожить достойно наследника зиядина Ведь именно это сейчас ему кричат толпа оборванных и озверевших галифатцев, которые надеются, что он сможет вывести галифат на одно из первых мест в Содружестве. Марун Ибн Сариф едва сдержал истерический смех, когда услышал подобную просьбу от какого-то древнего старца, выжившего из ума благодаря постоянному употреблению ринни. Это же надо было такое придумать. Если он относится к роду великого Зиедина, то должен теперь вытаскивать их всех из того дерьма, в который они все влезли? Ему что, заняться больше нечем? Ему сейчас главное — удержать свою систему, от доходов которой он имеет все эти деньги. Немного, конечно, напрягало общение с отцом. Ведь им пришлось очень долго общаться на тему того, откуда Марон Ибн Сариф Взял такие средства, чтобы приобрести все это вооружение. Пришлось дать отцу некоторую взятку в пару десятков миллионов кредитов. Иначе он отказывался поддерживать его и рассказывать о том, что все эти... Древняя казна их рода. Ведь именно так он только и сумел отвязаться от этих старых маразматиков, которые очень хотели наложить свою морщинистую лапу на его деньги. Этого он позволить не собирался никому, даже собственному отцу. Хотя тот это понял и полностью поддержал. Ведь таким образом он получал рычаг давления на собственного сына, который мог его поддержать финансово. Стоило отцу только заявить, что он не знает, откуда взялись эти деньги, как все бы поняли, что это побочные доходы именно из этой системы. Сразу бы в Гранзу зачастили различные комиссии и проверяющие – А Марун Ибн Сарив категорически не желал видеть у себя каких-либо проверяющих. Галифат знает эту колонию, эту нищую и прозябающую. Так пусть так и будет дальше, пока не станет поздно. Снова раздались приветственные вопли, и Марун Ибн Сарив Победоносный величественно поднял руку, приветствуя миллионы галифатцев, радостно визжащих его имя. Сегодня был его день. День его славы. И он собирался им насладиться сполна. Тагаарский хаганат. Загиб муртал-каридан халиф тагаарского хаганата медленно повернулся к тяжело скрипнувшей входной двери. И, увидев там столпившихся, зверял окончив мордость у своего членов Совета кланов, только презрительно усмехнулся, отлично понимая то, что его ждет. Поэтому весь его кабинет был одной большой ловушкой. Именно поэтому сейчас он стоял в этом углу. Любой, кто попытался бы сейчас к нему приблизиться, был бы уничтожен системой защиты кабинета. Об этом он побеспокоился, едва его сестра отправилась в свой победоносный поход. Именно потому, что он категорически не доверял ей самой и ее бойцам. Кроме того, он знал, что из этого похода ничего хорошего не выйдет. Только по одной простой причине. Сестра категорически отказалась слушать его советы по поводу тактики ведения этой войны. Она решила, что сама все знает. Он предлагал ей отправить в эту систему разведчиков, чтобы тебе собрали информацию о системе защиты. Также он предлагал отправить туда пару кораблей под видом каких-нибудь торговцев, чтобы те сделали диверсию, чтобы как-то отвлечь защитников от торжения. Но она решила, что ее флагман — Тот самый огромный корабль, названный в честь великого предка великих Хаган», сам сможет полностью уничтожить систему защиты. Молодой халиф не спорил. Этот корабль сам в бою стоил десяти линкоров. Но дело было в том, что перед самым своим захватом власти он узнал о том, что в той системе сменилось руководство. И хотя он надеялся на то, что галифатец, как обычно, примется набивать свой собственный карман, У него были некоторые подозрения о том, что там может измениться. Ведь он отлично знал, какие ресурсы добываются в той системе. Несколько материалов, среди которых был юнит, из которого производился Лерсий. А этот материал стоил очень дорого. Именно поэтому он и хотел захватить эту систему. Но все пошло не так, как рассчитывал молодой владыка Хаганата. Тогда корабли флота вторжения начали входить в систему следом за флагманом. Выяснилось, что флагмана-то уже и нет. Он был уничтожен. Оказалось, что защита в той системе за последнее время была значительно усилена. Там было несколько боевых эскадр, состоявших в основном из кораблей Республики Хагдан. А также оказались орудийные платформы большого калибра. Обо всем этом он узнал от своих шпионов, которые все же сумели сбежать из разгромленного флота вторжения. И хотя они доложили своему хозяину о том, что узнали, но также они доложили произошедшим и своим главам кланов. И вот результат. Им нужна его кровь. И они пришли за ней. Все его верные слуги уже мертвы, потому что пытались остановить заговорщиков во дворе и защитить своего хозяина. Сейчас он пожалел о том, что все девочки от Морозки и его сестры погибли вместе с ней. Радовало одно, что ее не будет здесь, и его не заставят смотреть на то, как толпы разъяренных мужиков пользуются ее окровавленным и стерзанным телом. Она, видимо, погибла очень быстро. Ведь, судя по тем обломку, которые он видел на видеосообщении, корабль был просто разорван несколькими направленными ударами. Ему хотелось бы знать, какой калибр был у тех орудий, которые так быстро уничтожили флагман флота. Ведь он потратил на него огромное средство всего Хаганата. Около сотни кораблей, которые выбирал он лично, были разобраны для того, чтобы собрать этот гигантский корабль. И он просто не верил в то, что его было так просто уничтожить. Но то, что случилось, поставило крест на всех его мечтаниях и надеждах. Загиб Мортал Коридан сжал покрепче рукоять своего родового клинка. Сейчас все закончится. Первые желающие его крови уже ворвались в помещение. Они совершенно не соображали того, что происходит, в упоении того, что пытались первыми добраться до его тела. Ворвавшись в помещение, они сразу же бросились к стоявшему в углу халифу и так и не поняли, от чего умерли. Внезапно вспыхнувшие лучи лазеров перечеркнули их, оборвав их никчемная жизни. Только тогда бегущие за ними обратили внимание на то, что в стенах и потолке его кабинета активировались защитные пульсары. Молодой халиф недовольно поморщил лицо. Эти лучи легко и просто прожигали дыры в стенах, наполняя все помещение вонью и гарью от горящих украшений и пластиковых стен. Но ему ничего не оставалось, как просто стоять в этом углу и надеяться на то, что как можно больше этих уродов сгорит в очищающем пламени лазеров. Не выдержав напряжения, он скинул свой ручной импульсник и принялся стрелять в проход, где мелькали тени убийц. Он отлично понимал, что его никто не спасет. Никто не придет, чтобы его защитить. Ведь проиграл первую свою войну. И теперь он никому не нужен. Но он собирался умереть достойно. Ведь был известен халиф, который так же, как и он, правил всего лишь несколько месяцев. Но когда заговорщики пришли, чтобы его убить, он залил кровью весь дворец. Спросите, каким образом? Элементарно. Он пустил их всех во дворец, а потом зарал его вместе с собой и заговорщиками. Прошло около тысячи лет но до сих пор его вспоминали как одного из самых хитрых халифов, который все же смог заставить себя уважать. Подобным образом собирался поступить из загиб мургал Каридан. Он отлично понимал и то, что у тех, кто штурмует его дворец, наверняка имеется и более тяжелое вооружение, с помощью которого они легко и просто смогут расстрелять эти защитные установки, которые сейчас очень сильно прорезли их ряды. Единственное, на что надеялся молодой Хали, включив эту защиту, так это на то, что таким образом он еще больше разъярит заговорщиков. Их это взбесит, и они постараются как можно большим числом ворваться во дворец. Чего ему и было нужно. Он собирался уничтожить их как можно больше. Ведь он заминировал не только сам дворец. Он приказал заминировать и все близлежащие районы столицы то скажет, что это все очень жестоко. Возможно. Но только не в Тагаарском Хаганате. И если загиб Муртал-Каридан не вошел в историю как самый победоносный халиф, то он войдет в нее как самый жестокий и отмороженный. Он обеспечит себе память на сотни или тысячи лет. Даже так. Единственное, о чем он мог сильно сожалеть сейчас, так это о том, что его не видит сестра. Особенно она не увидит все эти потоки крови и трупа, которые обеспечат ее всегда тихий и спокойный брат. Кривая усмешка перечеркнула лицо халифа, когда влетевшая в дверной проем ракета уничтожила последнюю лазерную установку, которая удерживала заговорщиков на дистанции. Время его смерти приближалось. Он уже слышал, как за окнами нарастал рев приближающихся недовольных его правлениям. Аккуратно выглянув, он увидел, что вся огромная площадь возле дворца буквально заполнена миллионами разумных, которые потрясали всеми видами оружия и стремились к его дворцу. Загиб муртал-каридан дико захохотал, повернувшись к в кабинет тяжелых скафов бойца. От неожиданности они даже остановились на месте. Ведь они ожидали чего угодно. Ожидали того, что он упадет на колени и будет их просить о быстрой смерти. Или будет пытаться их подкупить для того, чтобы они его спасли. Но не того, что они увидели. Молодой халиф гордо стоял перед ними и, подняв свой легкий импульсник, продолжал стрелять силовые щиты. Как только они попытались к нему приблизиться, чтобы схватить его, халиф поднял вторую руку, в которой был зажат пульт дистанционного управления. Впереди стоявшие заподозрили что-то ненормальное и попытались выстрелить в него, чтобы остановить. Но было уже поздно, ведь он заранее настроил этот пульт не на нажатие или отжатие кнопки. Кнопка там была обычной бутафорией. Этот пульт срабатывал от его сердцебиения. Как только его сердце пронзили лазерные лучи, остановив его, сработал детонатор громадной мины. Загиб муртал Каридан был достойным сыном своего отца и достойным братом своей сестры. Он хорошо позаботился о том, чтобы имя их семьи навсегда осталось в летописях их народа. На месте дворца и центральной площади с прилегающими к ней районами вспухло несколько мощных взрывов, которые слились в один громадный. Находящиеся в эпицентре ничего не успели понять, как мгновенно были испарены плазмой, возникшей в центре взрыва. Ударная волна была настолько мощной, что пронеслась словно цунами по всей столице, уничтожая все на своем пути. Тысячи лет спустя, пока были живы представители этого народа, они вспоминали своего правителя, который недолго был у власти, но навсегда запомнился их народу своей кровожадностью. Вместо того, чтобы просто дать себя убить, ну, не просто убить, его собирались показательно раздирать в клочья прямо на центральной площади за смерть своих родных и близких, которые всего-то хотели просто пограбить соседей. Так вот, вместо того, чтобы просто сдаться в руки заговорчиков, он посмел сопротивляться. И уничтожил не просто дворец или там несколько сотен разумных, которые пытались его убить, как когда-то один из его предков, Он уничтожил всю столицу. Несколько миллионов его подданных погибли сразу. Десятки миллионов скончались позже от ранений. На этом месте никогда больше не было никакого населенного пункта. Для народа, населяющего тагарских аганат это место стало проклятием. И потом, сколько были живы представители этого народа, в легендах передавалось то, что был такой правитель Загиб Муртал Коридан, Кровавый.